Глава 30. После школы я подал заявление во все университеты, где только преподавали журналистику, но хотя мои школьные оценки были достаточно высокими, мой средний балл равнялся 3,2, результаты университетского отборочного теста оставляли желать лучшего. Всего 1080 баллов из максимально возможных 1600 баллов Даже Флоридский университет, казавшийся мне самым перспективным в плане поступления, отказал мне наотрез. Я откровенно говоря, немного растерялся. Я не знал, что делать, и всерьёз подумывал о том, чтобы пойти торговать подержанными машинами. Но тут в дело вмешался дядя. Прочитав письмо с отказом, он посмотрел на меня и спросил: "Ты хотел бы учиться во Флориде?" «Да, сэр». Он еще раз перечитал письмо и сказал, «Так что ты сидишь?» «Собирайся». Мы сели в машину, и через четыре с половиной часа, ровно в четыре пополудни, были на стоянке перед зданием, в котором заседала университетская приемная комиссия. Войдя внутрь, дядя снял свою широкополую шляпу, взглянул на подпись на письме с отказом, И подойдя к секретарше за стойкой, сказал: Прошу прощения, но мне необходимо встретиться с мисс Иран Саливан. Секретарша удивлённо посмотрела на него поверх очков. По какому вопросу? Дядя показал на меня. По поводу вот этого охламона. Вам назначено? Нет, мэм. Боюсь, сначала вам придётся записаться на приём. Дядя посмотрел на стеклянную стену за спиной секретарши. Там в небольшом кабинете сидела сравнительно молодая женщина, которая как раз разговаривала с кем-то по телефону. Тогда: "Запишите нас на ближайшее время". Секретарша сверилась с экраном компьютера. "В следующий вторник в половине 10:00 вас устроит". Дядя посмотрел на часы. "Вы имеете в виду завтра?" Нет. Я имею в виду вторник на будущей неделе. Дядя немного подумал. Я не отниму у мисс Саливан много времени. Мне и нужно всего-то 5 минут. Вы только предупредите её. Ладно? Секретарша покачала головой. Мне очень жаль, сэр, но это невозможно. Услышав эти слова, я повернулся, чтобы уйти. Но дядя не собирался сдаваться. «Вы не будете возражать, если мы подождем, пока у мисс Салливан появится свободная минутка?» Сказал он и, не дожидаясь ответа, уселся в кресло рядом со стойкой. Колени он сдвинул и накрыл шляпой. «Волей-неволей мне пришлось сесть рядом. Но если дядя излучал спокойствие и уверенность, то я никак не мог справиться с нервозностью, и нет, нет, да и поглядывал по сторонам, боясь, что секретарьша может вызвать охрану или полицию. Дядино упорство принесло свои плоды. Минут через 20 секретаря не выдержала и, повернувшись к стеклянной стене позади, взялась за телефон. Женщина за стеклом тоже сняла трубку. О чём они говорили, я не слышал, но почти не сомневался, что речь идёт о нас. Прошёл час. За это время женщина за стеклом успела побеседовать со множеством людей, которые заходили к ней то по одному, то группами. Секретарша не обманула. Мисс Салеван действительно была очень занята, и я невольно подумал, что нам, похоже, всё-таки придётся просидеть здесь ещё неделю. В половине пятого секретарша собрала вещи, выключила компьютеры и ушла, не сказав нам ни слова. Дядя даже не пошевелился. Ещё через несколько минут женщина, которую я видел за стеклом, появилась из-за угла и подошла к кулеру, чтобы налить себе в чашку воды. При виде её мы оба встали. Мисс Саливан посмотрела на нас, потом показала на кулер. Хотите чаю или воды? Большое спасибо, мэм, отозвался дядя. Но нам бы не хотелось отнимать у вас больше времени, чем необходимо. Улыбнувшись, мисс Саливан пригласила нас в кабинет за стеклянной стенкой. Там мы сели. Она по одну сторону стола, мы по другую. Внешне дядя оставался спокойным, но я видел, как его нога под столом буквально ходит ходуном. Итак, чем я могу быть вам полезен? Осведомилась мисс Саливан, откидываясь на спинку своего кресла, и дядя положил перед ней письмо. Моё имя Уильям Макфарланд, мэм, представился дядя, вертя в руках шляпу. Впрочем, большую часть жизни меня звали просто Уилли. Он посмотрел на меня. А это чей из Макфарланд? Он хотел поступить в ваш университет, но и дядя кивком показал на письмо. Мисс Саливан что-то набрала в компьютере и некоторое время читала появившиеся на экране строки. Наконец она сказала: "Школьные отметки достаточно хорошие, но результаты отборочного теста хуже, чем у нас принято. Чей изу не хватило как минимум 200 баллов. Мне очень жаль, мистер Макфарланд, но я не могу". Дядя поднялся и вручил ей свою визитку. «На этой карточке есть номер моего телефона». Он похлопал себя по карману, где лежал древний мобильник. «Если по результатам каждого семестра Чейз будет получать какие-то другие отметки, кроме «отлично», или если он вдруг не попадет в перечень особо отличившихся студентов, сразу звоните мне, и я обо всем позабочусь». Чейз – парень смышленый, И умеет работать, уж вы мне поверьте. Я уставился на дядю во все глаза. Мисс Саливан, похоже, тоже была озадачена, но мистер Макфарланд, не могли бы вы сделать для него исключение, мэм? Она покачала головой. Ещё раз простите, но я дядю в очередной раз скрутил свою шляпу в некое подобие жгута. И заговорил так тихо, словно обращался к самому себе. Видите ли, мисс Саливан, моя жизнь оказалась не совсем такой, как я когда-то надеялся. Можно даже сказать, что в каком-то смысле я прожил на земле не одну жизнь, а две, и обе оказались, хмм, не слишком счастливыми. Пожалуйста, дайте этому парню шанс. «Один единственный шанс, если он не сумеет им воспользоваться, что ж, ему с этим жить, но дайте ему хотя бы проявить себя. Я уверен, чей из вас не разочарует. В этом я готов поклясться всем, что у меня есть». Мисс Салливан задумчиво посмотрела на экран компьютера, на дядю и, наконец, повернулась ко мне. «Он всегда такой?» Спросила Анна. Я кивнул и в свою очередь едва сдержался, чтобы не скрутить в жгут бейсболку, которую как дядя держал в руках. Должно быть, в этот момент мы выглядели как близнецы. Особенно, если речь идёт о чём-то важном, добавил я. Мисс Саливанс слегка подалась вперёд, сложила руки перед собой и впилась мне в лицо испытывающим взглядом. «А для вас это важно?» «Да, мэм». Откинувшись назад, мисс Салливан задумчиво прикусила губу, посмотрела в окно и перевела взгляд на дядю. «Простите, чем вы занимаетесь?» «Я кузнец. Подковываю лошадей». «И вы, вероятно, привыкли к тяжелой работе?» «От работы я никогда не бегал, мэм». Она повернулась ко мне. "Думаю, вас можно зачислить со испытательным сроком", заявила мисс Саливан, набирая что-то на клавиатуре компьютера. Принтер в углу ожил и загудел. Выхватив из лотка только что напечатанный листок, она протянула его мне. "У вас будет только один семестр, чтобы проявить ваше трудолюбие и ваши м -м, способности". Она неожиданно улыбнулась и посмотрела на дядю. Обещаю, что сама позвоню вам, как только он попадёт в список отличившихся студентов. Через 2 месяца дядя и тётя Лорна отвезли меня в Таллахасси и помогли снять комнату в небольшом домике рядом с университетским кампусом. В тот же день они уезжали. Вечером мы долго стояли на крыльце и молчали. боясь сказать друг другу до свидания. Наконец дядя повернулся ко мне. Значит, ты будешь изучать журналистику? Да, сэр. Он кивнул и перебросил зубочистку из одного угла рта в другой. Даже если поставить башмаки в духовку, они всё равно не станут пирожными. Толкования мне не требовалось. Но дядя неожиданно предложил свой, так сказать, перевод. Можно говорить что угодно, о чём угодно, но суть от этого не изменится. Он положил руку мне на плечо, посмотрел на ограду университетского городка и снова повернулся ко мне. Главное говорить правду, только правду всегда. Я кивнул. Слов у меня не было. А если бы и были, я всё равно не смог бы ничего сказать. До того сильный был спазм, стиснувший мне горло. Мисс Саливан сдержала слово. Через четыре с небольшим месяца она позвонила на номер, который оставил ей дядя.